Глава 36. Виктор Вейран. Утром я, как и говорил Анджеле, снова входил в кабинет магистра Таймуса. Видимо, магистр отдал распоряжение на мой счет, потому что меня сразу проводили к нему. Сам он работал за столом, видимо, бумаг хватало. — А, месье Вейран, — поднял голову, — как ваш список? «Готов?» «Да, магистр Таймус», — ответил я, протягивая лист с фамилиями. Магистр пробежал по нему глазами и качнул головой. «Неплохо. Что ж, будем считать список одобрен, но... Видите ли, магистрат, как я и говорил, пришлет к вам своих людей, По одному от магистра». Я закусил губу, чтобы не разразиться бранью. «Что касается меня...» Я направлю к вам светлого мага-поисковика. Очень хорошего смею заверить, достаточно надежного. Его имя Реми Энтс. Об этом парне я слышал, когда еще работал в тайной службе. Действительно говорили, что один из наиболее одаренных магов в своей отрасли. Магистр Верхард выбрал одного из теней. Его имени я не знаю уж, простите, но маги пустоты редкость. Так что он тоже будет полезен. И, наконец, магистр Тейнер направляет Мишеля Ге насколько я знаю, вы уже работали вместе. Да я эту гниль сам придушу, выпалил в сердцах. Согласен и на тень, и на Энца. Но Гейлен. Нет уж увольте. На нем что, закончились темные маги столицы столице? Месье Веран, вы ведь понимаете, что Тейнер не отступит, мягко сказал Таймус, даже не поменявшись в лице. Так заставьте его отступить. Я приму любого другого, но не Гелена. «Потому что вы вместе учились?» В глазах магистра появился хитрый блеск. Все то он знает!» «Нет, потому что вместе работали!» «Да Гелен первым воткнет мне нож в спину!» «Виктор, будьте мудрее!» — покачал головой Таймус. «Вы ведь прекрасно знаете, чего ожидать от Гелена. А если его заменят другим? Откуда вам знать о его способностях, методах работы? Лучше знакомый враг, поверьте моему опыту, чем незнакомый!» вы правы склонил голову прошу простить мою горячность ничего молодость часто и грешит ответил магистр когда и куда прислать наших людей завтра в десять утра на улицу сантьян 5, второй этаж хорошо удачи вам месье веран пусть преступники будут покараны я очень надеюсь на это магистр таймус я уже почти дошел до двери когда спину долетела «И все-таки я рад, что выбрали путь светлого мага, Виктор». Я промолчал. Уж с кем-кем, а с магистром не собирался обсуждать свой тип магии. Если честно, там, в Иране, я все равно больше тренировал тьму, чем свет. Что ж, завтра к нам приставят троих наблюдателей. Значит, сегодня мы встретимся в узком кругу и обсудим основные вехи операции. Я долго думал, стоит ли звать к нам Рейдаса, Он, конечно, заинтересован в том, чтобы убийца его девочек получил свое, но потом решил, что это будет скорее мешать мне, чем помогать. В от нашей дружбы почти ничего не осталось. И если по поводу Гейлена я хотя бы мог сказать, что он будет вставлять палки в колеса, то насчет этого у меня не было уверенности, можно ли ему доверять. Что ж, встречу я назначил на 4 часа, а сейчас едва минул полдень. Можно заехать домой, пообедать с семьей, а потом уже обсуждать расследование. Поэтому я приказал вести меня в особняк. Ближе к вечеру уже лучше выберу пешую прогулку. Вот только дома меня ждал сюрприз. Почти у самых ворот мы встретились лицом к лицу с Рейдосом. Эд выглядел чем-то очень недовольным. Здравствуй, угрюмо сказал я, стараясь не показать, что совсем не рад его видеть. Здравствуй, Виктор, мрачно ответил Эд, черный как ворон в неизменном плаще со звездой. «Найдется минута?» «Вполне. Проходи». Дома меня явно не ждали так рано. Я с удивлением узнал, что Анжи с детьми уехала на прогулку к реке. Радовало то, что супруга, как я и просил, взяла с собой охрану, пусть и в лице Жерара. Он вырос способным парнем и хорошим охранником в случае чего. А главное, что никто не подозревал в простом слуге задатков защитника. «Подавать обед, месье Веран?» Спросила встретившая нас служанка. Да, ответил я. Ты ведь пообедаешь со мной, Эд? Придется, хмыкнул тот. Понятно, дружеского разговора у нас не выйдет. Это из-за чего-то злится, понять бы еще из-за чего. Мы сели за стол в малой столовой. Впрочем, именно здесь чаще всего обедала моя семья, потому что мы не приглашали гостей. Подали закуски и слуги вышли. Выкладывай, потребовал я. Ты скотина, веран! «Заявил Эд. Уже интересно?» «С каких это пор?» — поинтересовался миролюбиво. сегодняшних. Почему ты не сказал, что набираешь команду для расследования? А главное, тебе не кажется, что я тоже имею право принять участие в поисках убийцы моей семьи?» «Что-то я не припомню, чтобы ты меня спрашивал об этом, Эд», — ответил холодно. «То есть я еще и виноват», — вспыхнул Рейдес. «Вот поэтому я тебя и не позвал. Эмоции здесь не помощники, Эд». «Давай ты просто подождешь итогов моего расследования». «Да что ты говоришь такое, Вик? Это я! Я потерялся что только мог! И мне будут мешать эмоции?» — Эд подскочил из-за стола. «Да я переверну этот в город, но найду тех, кто убил мою дочь, слышишь?» «Я знаю, Эд», — ответил спокойно. Хоть больше всего хотелось вышвырнуть его за дверь. Все знаю. Но сейчас речь идет даже не о том, чтобы расследовать гибель теми и Нати» о том, чтобы не допустить новых смертей. И что с того?» Рейдос тяжело опустился на место и потянулся за будербродом с паштетом. «Я тоже хочу их остановить, Вик. Моя магия сильна, ты сам знаешь. Прошу». «Хорошо», — склонил голову. «Но хоть один шаг, не согласованный со мной, и ты отправляешься обратно в гимназию. Ты меня услышал?» «Более чем, друг», — криво усмехнулся Эд. «Более чем». «А теперь жуй!» «И не порть мне аппетит. Вечер будет долгим. Четыре часа мы встречаемся с остальной командой. Кстати, сомневаюсь, что магистрат одобрит твое участие в расследовании. А ты оглядываешься на магистрат и не думал?» это притих. Как я и просил, не мешал мне обедать, хотя сам ел крайне мало. По-своему, он был прав. Если бы мы, не приведи свет, поменялись местами, я бы стер с лица земли всякого, кто стоял бы на пути между мной и убийцами. Но сейчас мы должны были действовать сообща. Получится или нет? К чему это все приведет? Я не мог предугадать. Наконец настало время идти навстречу. Если честно, я будто вошел в свою стихию. Да, служба едва не стоила мне семьи, но я не собирался повторять прошлых ошибок. И же это понимает. Идем, сказал Рейдесу, с которым за последний час едва обменялся парой слов. Тот молча поднялся и пошел следом. Снаружи царила настоящая весна. Расцветали цветы, и весь воздух был пронизан тонким ароматом сирени и черемухи. Волшебное время года. Жаль только, что эта весна стала для нас такой черной. Обернулся, покосился на Рейдаса. Он шел, глядя под ноги, не замечая ничего вокруг. Бедняга Эд. Если бы он так не стремился разрушить мою семью, Мы могли бы помириться. Но, вы вряд ли это случится. «Не смотри на меня, как на прокаженного, Рейдес поднял голову. «И не думал?» Я отвернулся и ускорил шаг. «Это будет сложнее, чем предполагал. Не разругаться окончательно». Наконец, впереди показался дом, который на время станет нашим участком. Кольс ждал меня на пороге. «Опаздывай, Шверан!» — махнул рукой. «Ходил магистрат и уложил последние вопросы», — ответил ему. «Все в сборе?» «Да, тебя ждем. Мы поднялись по скрипящей лестнице, которая, казалось, вот-вот развалится под ногами, и вошли в знакомую квартирку. Было заметно, что здесь никто не живет. На мебели лежал плотный слой пыли, и в воздухе пахло сыростью. Только скресел сняты чехлы, а со стола сметена пыль. «Здравствуй, Иран!» — замахнул рукой мастер М., Аллергер кивнул. «Добрый день», — ответил коллегам. «Знакомьтесь, Эдуард Рейдес, директор гимназии «Черная звезда». Ребята переглянулись. Их светлых не слишком радовало присутствие темного мага. Ничего, придется потерпеть. Тем более, что Эд действительно может быть нам полезен. Эд занял последнее свободное кресло, а я замер у окна. Улица была пуста. «Значит, за мной никто не следил». «Или навесили маячки». Но нет, моя магия безмолвствовала. Чисто. «Итак, начнем, обернулся к друзьям. Я принес все материалы дел, которые передали в магистрате. Опустил на стол четыре увесистые папки. «Хорошая новость. Мне отдали все, что могли, и пообещали всяческое содействие. Плохая новость. Завтра к нам присоединятся еще трое. Маг света Энц, маг пустоты и темный маг Гейлен». «Гейлен?» — устоялся на меня Рейдес. Да, эта гнида снова будет мешаться у нас под ногами. «Его еще не хватало, буркнул Кольс. Видел бы ты, Вик, как он радовался, когда ты уехал. Прямо светился от счастья. Еще бы. Магистрат приставил его следить за мной, и он справился с задачей. Но тайнер не отступится, сами понимаете. Тем более, что у нас весьма натянутые взаимоотношения. Кстати, а почему ты не позвал главного дознавателя Тайлина? поинтересовался мастер М. Захочет, сам придет, ответил я. На самом деле мне не очень хотелось встречаться с бывшим начальником. Уверен, у него было из-за меня немало проблем. Зачем втягивать его в большее? А еще я не сомневался, что Тайлин и так знает о моем приезде и порученном расследовании. Стоило договорить, как в двери постучали. Думаю, вот и он, а сам покосился на кольца, тот едва заметно кивнул. Понятно. Кто-то же должен был отпустить начальника участка со службы. Я прикрылся щитом и только тогда открыл дверь. Да, это был Тайлин. Он ничуть не изменился за прошедшие восемь лет, только морщины на лбу стали глубже, выдавая привычку хмуриться. «Ну, здравствуй, Веран», — сказал он. «Здравствуйте, миссия Тайлин», — ответил я. «Давно не виделись». «Судя по всему, ты бы с радостью не виделся со мной еще дольше». «Почему не пришел?» Не был уверен, что стоит. «Что ж, дело твое. А мое дело проконтролировать, чтобы никто из вас, идиотов, не расстался с жизнью». И бывший начальник прошел мимо меня в гостиную, сдержанно поздоровался с остальными, огляделся по сторонам и принес в кухонький стул. «Теперь уж точно все в сборе». Я вернулся на прежнее место. Я остановился на том, что завтра нас станет на три человека больше. Перед вами материалы о четырех убийствах. Все преступления объединяет одно. Убитые принадлежали к темным магам, а точнее, к ведьмам и оборотням. Мне кажется, мы имеем дело с серияными последователями магистрата, которые уверены, что таким образом совершают мировое благо. Они выбрали своим символом знак от Это двойной круг, перечеркнутый крест-накрест. «Своеобразная подпись», — уточнил мастер М. «Можно и так сказать. Странно, что не на виду. Чаще всего знак пожирает огонь но и огонь они использовали не во всех случаях, а лишь в трёх из четырех. Чем это вызвано, мне неизвестно. Парни подвинули к себе папки. Я не мешал им читать, только отобрал папку о гибели Нати и Тэмми и передал тайлину, чтобы она не достала Седу. «Да, почерк один и тот же», — задумчиво сказал Кольс. «Есть хоть какие-то улики. Там, где я бывал, нет. Может, в остальных случаях и были, но прошло время искать бесполезно». Насчет убийства в столице, добавил Кольс. Тоже ничего не удалось обнаружить. Я лично осматривал место преступления. Да, мне тоже довелось там побывать, гнился Лерьер. Чисто. Убийцы все продумали до мелочей. Известно лишь, что их было трое. Я думаю, их гораздо больше. Слишком большой охват. Это вполне может быть что-то вроде ордена или секты, охватившейся страну. Думаешь, прищурился Кольс. Похоже на то. Так что остановить их будет непросто. Но нам нужна хоть какая-то информация. Хотелось бы сказать, что об остальном позаботится магистрат. Хотя, может, и позаботиться, Это в их интересах. «Какие планы?» — спросил Тайлин. «Заставить их напасть именно там, где мы этого ждем. Но опять-таки я говорю о столице. А что делать с теми, кто в столице не живет? Магистры обещали оповестить их об опасности. Вот только сомневаюсь, что эти меры будут слишком действенными. «Не спугнем ли мы добычу?» «Стоит предложить магистрам выставить посты на дорогах», вмешался мастер М. «Да, сами посты не дадут ничего, но могут ограничить перемещение, напугать. При этом пусть официальной версией будет, что мы пытаемся задержать банду грабителей». «Умно», кивнул Тайлин. «И может дать хоть какой-то эффект. Хорошо. Во что мы завтра будем посвящать наших коллег?» «Я даже не знаю». «Я действительно не знал». Учитывая Гелена, о доверии даже речи не было. И тем не менее, нам придется работать вместе, сотрудничать. «Мы расскажем им о патрулях», — решил я. «А мою задумку обсудим в более ограниченном составе». «Но, скорее всего, за нами будут следить». «Я учитываю этот вариант, только пока не готов сказать, что из этого получится». «Я схожу в магистрат по поводу постов», — пообещал Тайлин. «Спасибо». Иначе магистры начнут мне сниться. Встречаемся здесь завтра в полдень. Если будут какие-то срочные новости, сообщу». Мы попрощались друг с другом и разошлись. Эд проводил меня почти до дома. «Я тоже буду участвовать в расследовании», — сказал он на прощание. «И не смей меня не позвать». «Хорошо. А куда же отступать?» «Только будь осторожен. Сам знаешь, магистрат тебя недолюбливает». «А что мне терять, Вик?» «Жизнь. илис до завтра это. До завтра. Я свернул к дому, а Рейда соскорил шаг, сворачивая к черной звезде. В голове было столько мыслей, что никак не получалось хоть немного их упорядочить. Вроде бы и знал, что делать, но все это было так зыбко. Уже почти подошел к воротам, когда из полумрака выскользнула женская фигурка, закутанная в шаль с капюшоном. "Чем могу быть полезен, мадам?" спросил, инстинктивно поднимая щит. «Боюсь, что это я могу быть вам полезным, северан ответила женщина. И я узнал голос Дианы Ферре, подруги Лианы Варне.